Глава восьмая Когда-то давно кто-то довольно умный заметил, что если стране постоянно требуются герои, значит, происходит в ней что-то не очень хорошее. Простая размеренная жизнь не требует героизма. Герои нужны во время войн, техногенных катастроф, природных катаклизмов и прочих неприятных штук, о которых нормальному человеку лучше и не знать вовсе. Я не знаю, как обстоят дела в большинстве системных миров, но вот героев тут хоть отбавляй. Некоторые даже с приставкой «Супер». Все эти Виталики, Соломоны и примкнувшие к ним полсоны и иже с ними, делают и без того интересные времена, которые устроила всем система, еще более интересными. Древним китайцам бы наверняка понравилось. Ну вот кто-кто, а лично я себя героем не чувствовал. Особенно, когда лежал в кустах в метрах двухста от входа в хранилище Колоквианской империи, накрытой установленным Соломоном пологом незаметности, и прикидывал текущую ситуацию, которая не радовала. Вход древнего хранилища народы серых орков охраняли, как это ни странно, серыми орками, и все надежды на то, что мы просто откроем, просто зайдем, просто возьмем, что нам надо, и также просто уйдем, стремились к нулю. 26 шесть констатировал Виталик. И, судя по разбитому лагерю, сидят они здесь уже довольно давно. Все самцы, все при оружии никто от палаток далеко не отходит, согласился Соломон. Это не случайно разбитый лагерь или охотничья делянка, это сторожевой пост. Но внутрь они попасть явно не могут, сказал Виталик, хотя нам от этого ни разу не легче. Мне интересна логистика, сказал я, если они не отходят от лагеря, даже чтобы поохотиться то что же они жрут? «Скорее всего, провизию им доставляют порталом», сказал Соломон. «И смену караула также производят. Уже в который раз наличие чертовых порталов ломало привычные мне тактические схемы. Если здесь происходит крупномасштабные сражения, местные полководцы наверняка сходят с ума от обилия вариантов и возможностей перебросить свежие подкрепление куда угодно, хоть в самый тыл врага. А еще есть магия». «Незаметно мы не подойдем», сказал Виталик вход в хранилище был обустроен на склоне холма и хотя массивные трехметровые высоты двери изрядно практически до полного слияния с ландшафтом заросли травой и даже кустарником их открытие вряд ли пройдет незамеченным даже если оно будет бесшумным а ведь еще замок найти надо самый простой вариант это убить их всех сказал соломон их двадцать шесть уровней не выше трехсотого а в среднем и того ниже мы справимся ты с отцом уже справился к хренам Напомнил ему Виталик. «Здесь отца нет». «Благодаря Чапаю отца уже нигде, сука, нет», — сказал Виталик. «Однако прецедент недооцененности того вероятного противника уже имел место, и повторять его мне бы не хотелось. Однако в целом я склоняюсь к мысли, что ты, сука, прав. Проще всего их всех перебить. Просто потому, что они нам мешают?» — уточнил я. «Вся человеческая история показывает, что такой причины вполне достаточно», — сказал Виталик. «Мне это не нравится», — сказал я. «И что ты предлагаешь?» «Переговоры». «Не пойми меня неправильно, Чапай», — проникновенно сказал Виталик. «Но я уже несколько раз видел, как ты ведешь переговоры, и каждый раз это заканчивалось кровавой баней. Так что у меня на выбор только два, сука, варианта. Либо ты так себе переговорщик». Либо тут эта концепция в принципе не работает. «Я все же хочу попробовать», — сказал я. «Если эти ребята не ждут здесь конкретно нас, а охраняют сокровища всего народа вообще, то это может сработать». «А если они ждут конкретно нас, то ты станешь мертвым еще до того, как успеешь помахать им белым флагом», — сказал Виталик. «Кстати, у тебя есть белый флаг?» «Нет». «Видишь, насколько ты хреново к этому подготовлен?» Я проигнорировал этот выпад и обратился к Соломону. «Как мне снова стать заметным?» «Просто отползет от меня метров на пять», — сказал тот. Судя по неодобрительному выражению его лица, Соломон от моей идеи тоже был не в восторге. Но спорить они не стали. Видимо, понимали, что в данном случае это бесполезно. Я отполз от своих на пять метров, а потом прополз еще метров тридцать в высокой траве, чтобы не демаскировать их позицию. И только потом встал во весь рост, подняв руки над головой в бесполезном здесь жесте потому что, сколько бы ты ни демонстрировал собеседнику пустую ладонь, он-то знает, что оружие из инвентаря может лечь в нее за какие-то доли секунды. Меня заметили почти сразу. В мою сторону тут же нацелились три грозных на вид лука и две жалких на вид винтовки. А в лагере началась тщательно организованная суета, какая и случается, когда воинское подразделение занимает места согласно штатному расписанию. Но пока еще меня не стреляли, и это внушало определенные надежды. Иногда, в редкие приступы оптимизма, я все же верю, что цивилизованные люди, эм, разумные существа, все же могут друг с другом договариваться. Я остановился, не дойдя до границлагеря метров тридцать. К этому моменту на меня было населено уже восемь луков и пять ружей. Но я все же надеялся, что моя прокачанная ловкость позволит мне увернуться хотя бы от части выстрелов, а остальные я как-нибудь переживу. Зелья восстановления здоровья у меня всегда наготове. Я простоял так минуты, наверное, полторы, когда из командирской палатки в центре лагеря выбрался здоровенный орк с огромным боевым молотом на плече. Его 330-й уровень передавал привет Соломону, утверждающему, что никого выше трехсотого тут нет, а его свирепый вид и ожерелье из засушенных ушей, разумных, висящие на его шее, намекали, что переговоры вряд ли будут легкими. Дойдя до периметра лагеря и протиснувшись между лучниками, лучники стояли в метре друг от друга но смотрелось это все равно так, как будто он протискивался. Орк не замедлил движение и направился ко мне. Он шел размеренно и неторопливо, как танк, и остановился в паре тройка шагов от меня. Очевидно, такой был радиус поражения его молота. «Ты здесь главный?» — спросил я. «Меня зовут Валентайн, и я здесь главный», — произнес он неожиданно мягким интеллигентным голосом. «Ты можешь опустить руки». «Спасибо». «Я знаю тебя», — сказал орк Валентайн. «Ты физрук, и ты враг моего народа». «Вовсе нет», — сказал я. «Ты убил отца и половину мужчин из его племени». «Мы просто не сумели договориться», — сказал я. «Надеюсь, здесь и сейчас мы этой ошибки не повторим, и дальше между нами будет только мир и взаимовыгодное сотрудничество». «Ты готов отдать древнюю реликвию, которую похитил у племени отца?» — поинтересовался Валентайн. — Не совсем. Это заявление его совсем не удивило. И все же ты пришел сюда не просто так. — Ну, вы же тоже не просто так тут лагерем стоите. — Мы охраняем хранилище древних, — сказал Валентайн. — То, что там находится, принадлежит нам и не должно быть разграблено. — Но и сами вы туда попасть не можете, — заметил я. — Рано или поздно двери будут открыты. — Я могу открыть их прямо сейчас, — сказал я. понимаю сказал Валентайн. «Чего-то в этом роде я и ждал. Значит, ты продолжаешь служить темному шаману». «Я бы не так сформулировал», – сказал я. «И как бы ты сформулировал?» «Мы с ним сотрудничаем в одном деле», – сказал я. «Как только оно будет закончено, наши пути разойдутся». «Не уверен, что такой ответ меня устраивает», – сказал Валентайн. «Но ты говоришь, что можешь открыть двери. Что же ты хочешь взамен?» «Я и мои друзья войдем в хранилище первыми и возьмем один предмет, который нам нужен и который совершенно бесполезен для вас», — сказал я. «Только один, а вы получите все остальное». «Что это за предмет?» — я покачал головой. «Информации не будет. Для чего он вам нужен? Аналогично. Это не очень выгодные условия». «Давай рассмотрим альтернативу», — предложил я. «Я здесь, как ты понимаешь, не один, а с друзьями» и хотя не буду лукавить нас меньше, чем вас, это не делает силы такими уж неравными». Валентайн нахмурился. «Мы попытаемся пробиться», — сказал я. «Может быть, у нас получится, а может быть, вы таки сможете нас сдержать. Но в любом случае прольется кровь и будут потери. И, что самое для вас обидное, двери все равно останутся закрытыми». Валентайн нахмурился так, что его лохматые брови съехались в одну. «Я таких раскладов не ищу», — продолжил я. «Но если ты хочешь протанцевать эти танцы, только скажи, и мои друзья тут же включат музыку». «Сколько вас?» – спросил он. «В хранилище войдут трое», – сказал я. «А остальное пусть станет для тебя милым сюрпризом». Откровенность откровенностью, но выкладывать все в такой ситуации не слишком разумно. Впрочем, в последнее время для меня слово «разумно» стало каким-то отвлеченным абстрактным термином, за которым ничего не стояло. Или пришло время искать новое понимание разумности? «Один предмет?» «Да», — сказал я, видя, что он поддается. «Наверное, им всем уже осточертело сидеть тут и охранять неизвестно что от непонятно кого. Лучше забрать нужное и свалить по своим делам, какими бы они ни были. Я бы свалил». «После чего мы уйдем отсюда, и я надеюсь, не станем искать новых встреч с вашим народом», — продолжал даже матья. Интересно, а он вообще имеет право принимать такие решения в одиночку, без согласия с центром? Будет печально, если нет. Коллегиальные решения могут заставить себя ждать. Кроме того, они могут быть вынесены и не в твою пользу, потому что у одного человека на месте и у всей бюрократии в целом обычно бывают совершенно разные приоритеты. «Я дам вам полчаса», — сказал Валентайн, развея мои сомнения. «Неприемлемо. Час». «Временной лимит вообще не обсуждается», — сказал я. «Мы понятия не имеем, каких размеров тут склад и как долго мы будем искать. Может быть, нам на это потребуется пять минут, а может быть, несколько дней». «Но мне нужны гарантии», — сказал валентайн «Когда вы войдете, двери останутся открытыми». «Да, было бы довольно подло с нашей стороны войти, закрыть за собой дверь, выгрезти из хранилища все подчистую и уйти порталом, оставив орков с носом». «Так подло, что я на самом деле об этом подумывал, потому что оно, конечно, безопаснее, чем двери открытыми на распашку оставить». «Двери будут открытыми», — сказал я, «но мы оставляем за собой право заминировать проход, чтобы вы не слишком торопились последовать за нами». «Справедливо», — сказал Валентайн. «И еще все вы выйдете за пределы лагеря, пока мы будем открывать двери». «Ты слишком перестраховываешься», — сказал Валентайн. «Нет такого понятия, как «слишком осторожен», — сказал я. «Итак, мы достигли договоренности?» «Да», — сказал Валентайн. «Давай закрепим ее системной клятвой. Честно говоря, я предпочел бы этого не делать. Совсем не потому, что собирался нарушить взятые на себя обязательства. Просто не хотелось лишний раз привлекать внимание вычислителей, ведь они, вполне возможно, раньше об этом месте вообще не знали. То есть знали, конечно, но не придавали этому знанию большого значения». Но отказ принести системную клятву наверняка бы насторожил орка и разрушил наше хрупкое соглашение, что снова вернуло бы нас к варианту убить их всех, которого я по мере своих сил пытался избежать. Он принес свою часть клятвы в формулировках, к которым я не смог бы прикопаться, и система на миг подсветила его фигуру с серебристым сиянием. И тогда я тоже принес свою часть клятвы, после чего мы пожали друг другу руки, и он беззаботно повернулся ко мне спиной. Возвращаясь в лагерь с намерением всех из него выгнать, я тоже вернулся к своим. «Можете вставать», — сказал я, — «только по возможности сделайте вид, будто вас тут больше, чем двое». «Как все прошло», — поинтересовался Виталик, поднимаясь земли и маша рукой кому-то несуществующему. Я в общих чертах обрисовал как. «Минировать, конечно, не обязательно», — сказал я, «но даже одна только мысль, что мы могли бы так поступить, замедлит их и не даст наступать нам на пятки». «Минировать обязательно», — сказал Соломон. «Я, кстати говоря, грандмастер в деле установки ловушек». «Триста лет стажа? Чуть меньше. Но я стажировался у самого Арчера. Не знаю, кто это такой, но, думаю, специалист видный», — сказал я. Дальше все происходило по написанному нами с Валентайном сценарию. Орки вышли из лагеря и встали неподалеку, не убрав, однако, оружие. А мы вошли в лагерь и принялись пялиться на старые ворота» пытаясь найти цифровой замок, который должна была открыть последовательность цифр, выданной нам Элрондом. Исходя из общечеловеческой логики, искать следовало где-то в пределах среднего орочего роста. Но кто же знает, какого роста были эти орки до прихода системы. Может, это они сейчас все так в бойцов раскачались, а до этого были субтильными коротышками. Двери поросли мхом, травой и частично кустарником. Что поисков не облегчало, а системные методы обнаружения, как нас просветил Соломон, грандмастер по взлому замков, тут не работали. Провозившись там минут 15, мы посовещались и решили прибегнуть к более радикальным методам. Немного подумав и изрядно поковырявшись в своем безразмерном инвентаре, Соломон наконец-то извлек на свет лучшее средство для борьбы с растительностью и мелкими вредителями. Портативный огнемет. Едва он выпустил первую струю магического напалма, а ни на каком другом напалме огнемет такого размера работать просто не мог, как со стороны орков послышались негодующие возгласы. Я обернулся туда, стараясь понять, что же им не понравилось. И тут Соломон выпустил вторую струю, уже не пробную, а полноценную, и в небо над нами повалили клубы черного дыма. Но оркам не понравилось вовсе не наше слишком вольное обращение с дверями древней народной кладовой. На самом деле это были воинственные кличи, смешанные с предсмертными криками. На орков, моими стараниями, покинувших относительно безопасный лагерь и столпившихся на открытом пространстве, сыпался град длинных стрел. И что-то, возможно, подсознание, возможно, худшая моя половина, подсказывало мне, что стрелы эти эльфийские. «Нашел!» — крикнул Соломон. Виталик бросился к нему. Орков осталось уже меньше половины. Уцелевшие прикрывались ростовыми щитами, но длинные стрелы перекачанных эльфов прошивали эти щиты насквозь. И не надо быть экспертом в средневековом военном деле, чтобы понять, песенка орков уже спета. Они вяло пытались отстреливаться, но их стрелы летели в никуда, потому что луки эльфов явно обладали куда большей дальнобойностью. Может быть, я и ошибаюсь, но готов поставить амулет воскрешения, которого у меня нет, против дырявого носка без системных бонусов на то, что дом красных ветвей перешел к решительным действиям. Исходя из моих модуса операнди, это могло означать, что все мои знакомые, не находящиеся в радиусе видимости, уже мертвы. Но могло и не означать, боюсь, что правды прямо сейчас я все равно не узнаю. Почти бесшумно, если не считать легкий шелест осыпающегося с них пепла, двери старого хранилища серых орков начали открываться. Валентайн, издалека уже больше похож на подушку для булавок, но каким-то чудом умудряющийся до сих пор стоять на ногах, обернулся в нашу сторону, и на мгновение наши взгляды скрестились. «Это не я», — пробормотал я, — но он и так знал, что это не я, потому что иначе система покарала бы меня за клятого преступления. И все равно он меня не услышал. Глава 9. Из открытых дверей древнего схрона на нас вдохнуло прохладным консервированным воздухом с легким привкусом затхлости и неприятностей. Впрочем, я допускаю, что второе мне просто почудилось. Остатки орков совершенно негеоргическим образом гибли за пределами своего лагеря, не способные ничего противопоставить прокачанному и хорошо организованному противнику, который, к тому же, изрядно маскировался. Как и не глядел, а так и не смог рассмотреть, откуда ведут обстрел эльфы. Создавалось такое впечатление, что стрелы возникают уже в воздухе, пройдя пик своей траектории. Но я, так и не увидев противника, почему-то на сто процентов был уверен, что не орки были основной целью этой операции. Им просто не повезло, и они оказались на пути между нападавшими и их настоящей целью – нами. Когда последний орк упал на землю, система прислала мне сообщение, что я свободен от своих обязательств перед Валентаймом. А эльфы сместили точку обстрела в нашу сторону. Но расстояние все-таки было слишком велико, и те редкие стрелы, которые до нас таки долетали, были уже не опасны. Я легко вернулся от двух, а третью отбил при помощи Клавдии». «Ты так и будешь там стоять?» – поинтересовался Соломон, уже переступивший порог склада. «Я просто хочу посмотреть, кто нас атаковал». «А какая разница?» – спросил он. «У нас, в любом случае, одна дорога». «Это да. Похоже, что другого шанса забрать маячок у нас уже не будет». «Сейчас они подойдут поближе, и ты все, сука, увидишь», — сказал Виталик. Вторую часть фразы он опустил, но там явно читалось, что это будет последнее зрелище в моей жизни. Приняв справедливость этого замечания, я отступил за линию дверей. «Если мы их не закроем, нам крышка», — сообщил Виталик. «Через эти амбарные ворота можно даже на лошадях ворваться». Соломон уже возился с панелью управления, но у него ничего не получалось. Несколько стрел влетели в хранилище, и я отметил, что траектория их полета была уже более пологой. Невидимый враг приближался. «Эльфы», — констатировал Соломон, бросив на одну из стрел мимолетный взгляд. «У тебя, случайно, нет врагов среди этого народа?» «Случайно есть», — вздохнул я. Панель управления состояла из небольшого дисплея, цифровой клавиатуры и трех кнопок, и, видимо, комбинация, которая подходила для открытия врат, для их закрытия не годилась. Соломон вряд ли такой уж дурак, что не попробовал ее первым делом. «Дай попробовать», — сказал я. «Ты знаком с теорией подбора паролей?» — спросил он, неохотно подвигаясь в сторону. «Вроде того», — сказал я и врезал по панели бейсбольной битой. «Эй, не стоит», — сказал Соломон. Панель брызнула во все стороны искрами и обломками пластика, а двери, толщиной они были добрых полметра, закрылись, отсекая нас от дневного света, свежего воздуха и недружелюбных эльфов. Мы оказались одновременно и в безопасности, и в ловушке. Но первое было важнее, а о втором можно было подумать позже. «Две вещи никогда не перестанут меня удивлять», — заметил Виталик. «Это нравственные законы внутри меня и то, как ты, Чапай, умудряешься решить любую проблему при помощи дубинки. Есть в тебе что-то от пещерного человека все-таки. Но сработало же». «Сработало», — согласился Виталик. Но если бы не сработало, ты решил бы нас последнего шанса. «Мы все равно не успели бы ничего другого попробовать», — возразил я. «Все так», — вздохнул Виталик. «Кстати, переговоры с твоим участием опять закончились кровавой баней, что было довольно предсказуемо. Пусть в этот раз ты не виноват. Хотя...» «Давайте лучше осмотримся», — предложил Соломон. «Чем раньше мы найдем маячок, тем раньше сможем приступить к решению новой проблемы». «Сложно осматриваться в полной, сука, темноте», — сказал Виталик. «Кто-нибудь видел тут выключатель?» Вместо ответа Соломон подвесил у нас над головами магический шар. Светло стало не как днем, но паре стоватных лампочек его осветительный прибор мог бы дать фору. Мы находились в небольшом, около 30 квадратных метров, шлюзовом помещении, и от территории склада нас отделяла еще одна дверь с таким же цифровым замком. Я только успел подумать о том, как будет весело, если известный нам пароль ее не откроет, но он открыл. Соломон вошел первым. Шар света сместился за ним, освещая пространство, которое оказалось довольно унылым. Десятиметровые стеллажи подпирали потолок и уходили куда-то во тьму. Ясное дело, они не пустовали и были заставлены однотипными ящиками без всяких опознавательных знаков. Видимо, предполагалось что если уж ты попал на этот склад, то у тебя либо есть карта размещения, либо тебе, в принципе, все равно, что брать. «Обычный, сука, склад!» разочарованно выдохнул Виталик. «А где все эти лазерные прибамбасы, прозрачные ящики и голографические указатели?» «Возможно, не работают при отключенном питании», сказал я. «Или просто ребята не стали все усложнять». «И это все странно», сказал Виталик. Если бы я прятал драгоценные сокровища своего народа, то я бы постарался охренеть, как все усложнить. Скажем, одна из этих двух дверей не открылась бы без опознания колоквианского генетического материала. А то что получается? Заходи и бери, что хочешь. Притащили сюда мертвого орка. Вот и куча генетического материала, сказал Соломон. К тому же они толком не знали, с чем они могут столкнуться. А если бы против них применили генетическое оружие? и в результате последовательных мутаций генетический код претерпел бы необратимые изменения. «Пароль, конечно, надежнее», — согласился Виталик. «Особенно, если доверить его ожившему компьютеру, который в своих создателях видит только врагов и ничем с ними не делится. Мягко говоря, не готов. Прозорливость этих ребят просто поражает». «Никто не может предусмотреть всего», — сказал Соломон. «При включении аварийного режима двери могут либо открываться, либо закрываться, в зависимости от того, что у создателей системы безопасности было в приоритете. Поскольку мы уже знали, каким образом мыслили сумрачные колоквианские гении, я врезал по внутренней управляющей панели, и дверь шлюза также благополучно закрылась. Чем больше перегородок между мной и теми парнями снаружи, тем спокойнее я себя буду чувствовать». Соломон не обратил на мои действия никакого внимания. Виталик только пожал плечами. У него были дела поважнее. Он стащил один из контейнеров со стеллажа на пол, поддел крышку лезвием боевого топора, рванул на себя и разочарованно выдохнул. «Семена какие-то!» — сказал он. «Посадочный материал», — сказал я. «Разумно. Если ты хочешь вернуться к цивилизованной жизни, сельское хозяйство надо восстанавливать в первую очередь». «Разумно», — согласился Виталик. «Но, сука, скучно!» «В какой-то степени я его понимал». Когда ты влезаешь в тайный схрон древней цивилизации, которая когда-то летала между звезд, ожидаешь встретить там что-то менее прозаичное. Впрочем, мы только начали тут осматриваться. Ради эксперимента Виталик вскрыл еще несколько ящиков. В них тоже оказались семена, хотя и другой сельскохозяйственной культуры. «Никто фермера не качает?» – поинтересовался Виталик. «Вот тут ему было бы раздолье». Зал с семенами оказался не таким уж большим. Около 50 метров в ширину и 100 в длину. Конечно, небольшое общение этого запаса хватило бы на пару десятков лет, но цивилизацию так явно не восстановишь. Следующее помещение оказалось библиотекой. На стеллаже были навалены источники информации. Самые разные. Бумажные, электронные, кристаллические и еще только Соломон знает какие. Видимо, рассчитанные на любую глубину падения гордого колоквианского народа. Если бы у нас в запасе была пара лишних лет, мы могли бы зависнуть здесь надолго но пары лишних лет у нас не было, поэтому мы пошли дальше. И обнаружили два заглушенных атомных реактора и запас топлива к ним. Управление выглядело совсем примитивным, на уровне вкл-выкл. И это пробудило мою худшую половину, которая начала строить злокозненные планы. Следующий зал был огромен, и его заполняла техника, в основном мирная, но было и несколько военных образцов, вездеходы от легких до тяжелых. Несколько небольших летательных аппаратов разного принципа левитации, трактора, пара танков, вид танков моей худшей половине тоже понравился. И ничего такого, что не могло бы проехать в главные ворота. Что ж, надо отдать колоквианцам должное, они оказались очень запасливыми ребятами. Совсем уж дикарям эти запасы бы никак не помогли. Но на том уровне, куда оказались отброшены орки, кое-что тут могло бы стать очень полезным. Да и вообще, довольно сложно представить себе ситуацию, в которой казался бы бесполезен танк. А в следующем зале мы наконец-то нашли то, что надеялись увидеть с самого начала – оружие. Его было много. Стойки с оружием также уходили под потолок, а помещение не уступало размерами сельскохозяйственному складу. Виталик выдрал из стойки инопланетного вида хреновину и приставил к плечу. Поскольку по габаритам он от среднестатистического орка практически не отличался, хреновина сидела, как влитая Обычный импульсный карабин, равнодушно пожал плечами Соломон. Заряда хватит выстрелов на пятьдесят, потом можно только как дубинку использовать. Но это, в принципе, мусор. Это же не системное оружие, с него опыт не идет. «Хрен с ним, с опытом», — сказал Виталик. «Главное, чтобы враги дохли. Возьму-ка себе пару штук». И принялся набивать свой инвентарь. «Жадность?» — начал было я. «Отвянь, чипай!» — сказал Виталик. «Запас карман не тянет. В нашем положении тем более!» Поскольку Элрон снабдил нас подробным описанием того, что мы ищем, и примерным указанием, где это стоит искать, мы разбрелись по оружейному залу в поисках коробки с маячками. Я шел вдоль рядов, уставленных то ли лазерами, то ли бластерами, то ли плазматронами. Слушал, как в своей зоне ответственности чем-то гремит Виталик и думал о том, как нам теперь быть. Выходить через главные ворота, даже если мы и сумеем их открыть и атаковать врага в лоб, вряд ли имело смысла. Конечно, у нас тут столько оружия, что можем вооружить небольшую армию изрядного размера, но рук-то всего шесть, что вряд ли обеспечит нам подавляющий огневой перевес. С другой стороны, местные хранилище ни разу не данж. А значит, из него можно в любой момент уйти порталом. Благо, даже у нас с Виталиком было несколько свитков с разными адресами. А у Соломона их наверняка вообще вагон. Но что делать дальше? Если противостояние с Домом Красных Ветвей перешло в активную фазу, у нас в запасе не так много времени. И тянуть с визитом в данж воли или как там его обозвал Соломон нам не стоит. Виталик уже подготовил заказанное Соломоном снаряжение, переписав системные характеристики оружия под специфику данжа. И, теоретически, мы были готовы. Но мне не давала покоя мысль о том, что мы слишком торопимся и можем чего-то не учесть. Однако тут и медлить нельзя. И новая порция модераторов пока еще никак себя не проявила. «Бинго, сука!» – вскричал Виталик с другого конца оружейного склада. «Похоже, нашел!» Мы пошли на голос. Благо, это было несложно, потому что Виталик еще некоторое время продолжал ликовать. И обнаружили зомби рядом со вскрытым контейнером наполненным небольшими серебристыми шариками около полутора сантиметров в диаметре. Шарики были совсем легкие и активировались вращением двух полусфер относительно друг друга, что точно соответствовало описанию, предоставленному нам Элрондом. Неподалеку стояла какая-то махина со сложной системой ввода и огромным экраном, и мы предположили, что это радар, который с этими маячками взаимодействует. Но радар нам был без надобности. Очевидно, у Элронда был такой же или предполагалось, что на длинном копье он есть. Поскольку убирать их в инвентарь строго не рекомендовалось, Виталик зачерпнул горстку маячков и сыпал их в безразмерный карман своего плаща. Я положил пару штук в карман куртки и один в карман джинсов. Соломон тоже как-то решил эту проблему, задействовав один из внешних контейнеров, встроенных в его броню. «Итак, наши дела здесь можно считать завершенными», — сказал Виталик. «Не пора ли свалить отсюда к хренам?» «На самом деле, это не так просто, как тебе кажется», — сказал Соломон. «Схрена ли?» — удивился Виталик. «Ты потерял все свои портальные свитки? Не беда, у меня тоже есть пара штук». «Не потерял», — сказал Соломон, — «и мы можем уйти порталом в любой момент. Проблема в том, что, возможно, именно этого они и ждут». «Не вполне понимаю суть этого, сука, заявления». «Существует несколько способов». «Отслеживать портальные перемещения», – сказал Соломон. «Существует также несколько способов открывать недавно закрытые порталы и нырять следом. И для этого даже не нужно подходить к порталу вплотную. Достаточно уловить рисунок сигнатур. И если мы имеем дело с теми, с кем мы думаем мы имеем дело, то у них такие специалисты наверняка есть. Они пока не могут проникнуть за закрытые двери. Но как только мы прыгнем, они тут же прыгнут за нами». «Погоди», — сказал я, — «но если это известная проблема, а ты опытный игрок, то у тебя наверняка разработаны способы противодействия». «Такие способы есть», — сказал Соломон, — «но они рассчитаны на одного человека. Более того, они рассчитаны на одного человека с моим уровнем снаряжения. Я могу уйти в такие места, где даже эльф без специальной подготовки не выживет и несколько минут. Проблема в том, что вы там тоже не выживете». «Даже если учесть, что я уже как бы не совсем, сука, жив?» — уточнил Виталик. «Даже так?» «А сколько времени требуется, чтобы отследить прыжок и уйти следом?» — спросил я. «Это зависит от уровня прокаченности игрока или соответствующего артефакта», — сказал Соломон. «Нижний порог — 30 секунд. Дальше уже как повезет». «Значит, на 30 секунд мы точно можем рассчитывать?» «Да», — сказал Соломон. «За 30 секунд, конечно, можно сделать многое» но не с таким противником. «Может, это и не они», — сказал Виталик. «Может, это какие-то другие эльфы, которые проходили мимо и напали на орков исключительно из-за врожденного антагонизма, о котором еще профессор написал». Но было видно, что он и сам в эту теорию не верит. «Тогда предлагаю план Б», — сказал я. «Мы там мимо пары ядерных реакторов проходили. Давайте раскачегарим их так, чтобы запустить цепную реакцию и свалим отсюда в самый последний момент». «Оно как рванет!» — мечтательно пробормотал Виталик. «Но если мы неправильно время рассчитаем, то нам тоже кирдык». «Но это возможность разом положить весь их отряд», — заметил Соломон, «что после прыжка даст нам фору уже не в тридцать секунд, а в несколько суток. Идея, конечно, безумная, но может сработать». «Ну, раз все «за», то надо попробовать», — подытожил Виталик. «Давненько я уже ядерных бомб не взрывал». «А если задуматься, то я их никогда к хренам не взрывал». Что ж, как ни крути, это мог быть очень познавательный и весьма поучительный эксперимент, в результате которого мы бы не только угробили несколько десятков разумных, напрочь испортили бы местную экологию, но и кое-что поняли. Но в тот день нам так и не удалось его поставить. Потому что едва мы вышли из оружейного зала в зал с техникой, как в живот возглавлявшего наше шествие физиков-ядерщиков Виталика, Вонзилась длинная стрела с красным оперением и стальным наконечником. Похоже, что ребята из Дома Красных Ветвей умели не только отслеживать недавно открытые порталы, они еще и через закрытые двери умели проходить.